он тебя не слышит почему он повесился что в нашем сарае? на лужайке раздался взрыв аплодисментов я позвоню 999 решила колет мне надо скорая помощь не понадобится он скончался почему ты знаешь может он еще дышит Они смогут оживить его. Эл прижала кончики пальцев к двери, нащупывая нить жизни в волокнах дерева. Его больше нет, — повторила она. — Черт побери, Колет, я знаю. К тому же погляди назад. колет обернулась. — Я до сих пор забываю, — подумала Эл, — что в спиритическом смысле Колет у себя под носом ничего не видит. Март примостился на соседском заборе, болтая ногами в гигантских кроссовках. Демоны, наконец, встали и захихикали. У самых ног Эл из земли выскочила голова. «Ку — Ку-ку! — Смотрю, ты тут как тут, цыганпит, — сказала Эл. Принчался сразу после той работенки в Олдершоте. — Разве я мог пропустить этот цирк? — отозвался бес. — По части петель я — Дока. Спроси, кого хочешь. Мой двоюродный дед служил палачом. Хоть и давненько это было. Дин лежал на животе на крыше сарая, его язык катался по двери, словно штора на роликах, вверх-вниз, вверх-вниз. Морис мочился в фонтан, а Дональд Айткенсайд на корточках сидел на траве и ел из бумажного пакета пирожок с мясом. — Позвони в участок и вызови констебля Деллингбоула, — попросила Эл. — Да, и не отложку. Мы ведь не хотим, чтобы потом говорили, что мы сделали все не так. Но предупреди их, чтоб мигал. И не включали. Только толпы нам тут не хватало. Но уроки уже закончились, и избежать внимания мамочек, котящих домой в своих мини-венах и внедорожниках, было невозможно. Небольшая толпа вскоре собралась перед Коллингвудом, гудя шокирующими слухами. Колец заперла парадную дверь на два оборота и задвинула щеколду. Она задернула шторы на всех окнах, выходящих в сад коллега Деллингбоула, стоял у боковых ворот, сдерживая зевак. Со своего поста на лестничной площадке Колет видела, как Эван крадется с лестницей и видеокамерой, так что занавески наверху она тоже задернула, но сперва показала ему два пальца, дождавшись, когда его рожа вылезла над подоконником. — Не успеем мы и глазом моргнуть, как сюда заявятся репортеры, — сказал констебль Деллингбоул. — Боже, о боже! Для вас, подружки, наступили нелегкие деньки. Ждите криминалистов. Нам придется опечатать ваш сад и обыскать дом. — Вам есть у кого переночевать сегодня? Может, у соседей? — нет, — ответила Эл. — Они считают нас лесбиянками, так что если нам придется выехать, мы как-нибудь без них разберемся. — Но лучше бы обойтись без этого. Видите ли, я работаю на дому. Дорогу уже запрудили автомобили, патрульная машина из местного участка стояла на обочине, и помощник Деллингбоула пытался разогнать мамочек с малышами. Фургон с кебабами пристроился у детской площадки, и мелюзгах, ныкая, тянула к нему матерей. — Это все вы виноваты, — крикнула Мишель, обращаясь к дому. Она повернулась к соседям. — Если бы они не привадили его, он бы пошел и повесился в каком-нибудь другом месте. — — А теперь, — сказала женщина из Фробишера, — мы попадем в местные газеты, как район, в котором повесился бродяга. И едва ли это поднимет стоимость наших домов. Внутри, в полутьме, Деллинг сказал. — Вы подтверждаете, что были знакомы с бедолагой? — Кто-то должен опознать его тело. — Вы сами можете опознать, — сказала Эл. — Вы ведь тоже знали его. Вы превратили его жизнь в кошмар. Вы раздавили его часы. Прибывшие криминалисты по поясу вязли в низеньких, пускающих слюни призраках, которые всегда слетаются к месту внезапной или насильственной смерти. Они стояли в этом болоте, и ничего не замечали. Они поломали голову над многочисленными следами у сарая, следами не самых обычных ног. Они опустили Марта на землю, а кусок абрикосового полиэстера, на котором он висел, аккуратно убрали в пакет. Запечатали и пометили. «Должно быть, он долго умирал», — сказала Эллисон, — «позже той ночью. У него у Марта ничего не было, понимаешь, вообще ничего. У него не было веревки, у него не было крюка в потолке, чтобы повеситься». Они сидели в темноте, чтобы не привлекать внимание соседей, двигались осторожно, скользили вдоль стен. Он вполне мог бы прыгнуть под поезд. — возразила Колет, — или шагнуть с крыши игрушки днас, как принято в Уокинге, я читала в газете. Но нет, ему приспичилось сделать это именно здесь, чтобы причинить нам как можно больше проблем и неудобств. Мы были единственными, кто проявил к нему доброту и какова благодарность. Ведь ты купила ему те кроссовки, да? И новые часы, — призналась, — сел. Я пыталась сделать доброе дело и погляди, что из этого вышло. — Главное благое намерение, — возразила колет. Но тон ее был саркастичен, и, насколько Эллисон могла разглядеть в темноте, она выглядела одновременно злой и подавленной. — А привидением Март смотрится куда живее, — подумала Эл, когда увидела, как он сидит на заборе. Прокравшись на кухню, она задумалась, не оставить ли ему сэндвичи но ведь я, наверное, буду ходить во сне и с их сама. Она не сомневалась, что, заметила его краем глаза за дверью подсобки, свежая полоса от веревки багровела на шее. Позже, когда она выходила из ванной, Моррис остановил ее. — Думала, мы вышли из сарая, а? — спросил он. — Ты, злобный ублюдок, Моррис, — сказала она. Ты был злобным, когда был еще жив, а сейчас ты сто крат хуже. — Да ну! — издевался Морис, Сбавь обороты. Ты еще противнее, чем твоя чертова мамаша. Мы хотели повеселиться, вот и все. Можно подумать, от парня был какой-то толк на земле. В любом случае я потолковал с мистером Айткенсайдом, и мы решили, пусть он чистит наши ботинки. Сейчас это делает юный Дин, но поскольку мистер Айткинсайд обзавелся лишними ногами, Дину не помешает напарник. Надо начинать с самых низов. Это правило, знаешь ли. Думаю, он приспособился. Он не глупее, чем Дин был, когда мы вытащили его из сетей на поле для гольфа. Если он приспособится, то лет через пятьдесят возможно дослужится до проводника. Не жди от меня спасибо, сказала Эл. «Как это на тебя похоже!» — бросил Моррис. Его лицо скривилось от злости. Он запрыгал по лестничной площадке. Никакой, мать ее, так благодарности! «Ты говоришь, каким я был на земле! Ты утверждаешь, я был злобным ублюдком?»